Заря не утихает всю ночь, свет так велик, что можно видеть лицо человека на расстоянии выстрела из лука. Луна едва успевает появиться на горизонте, как уже блекнет перед утренним светом. Ночь коротка, а дальше на север, там, где ловят соболей и добывают голубых песцов в капкане, ночь, говорят, короче час. Но и на Волге было странно. Виноградного вина не найдёшь, Пили медовое вино, кумыс, а весной березовый сок. В банях мужчины мылись вместе с женщинами, так же, как и в Европе, но при этом били сами себя березовыми вениками. За преступление наказывали, привязав человека за руки и за ноги к четырем столбам и рассекая ему потом топором тело от шеи до живота. Наступила осень, за ней зима, дуло, дуло мило сидели венецианцы у огня зимой тут же спутник против пола уехал в Москву Россия страна большая где много князей царствующих над красивым простодушным белокурым народом они платили дань татарам золотой орды рассказывали что в России хороший охотничий кречеты и соколы Подходит Россия к Студёному морю, и можно бы ехать тем морем до Норвегии, но холод преграждает пути. Даже для купцов Пола тот путь показался невозможным. Рассказывали приезжие люди про Москву. Была тогда Москва новым городом. Туда переходила торговля из разорённого Киева. Уже торговала Москва с генуэзцами и венецианцами. Около Дубового Кремля, стоявшего на высокой лисистой горе, там, где река Неглинная впадает в Москву-реку, стоял целый ряд с сурскими товарами, привезёнными с юга. В городе Старая на Волге или в великом городе Булгар встретили братья Пола посольство египетского хана, приехавшего хану Золотоордынскому. Монголы, владеющие раном под предводительством хана своего Хулагу, воевали с владителями Египта. Берке, золоторгинский хан, враждовал с Хулагу. И вот почему египтяне прислали Берке великие подарки. Мечи дамасские с насечками, франкские латы и шлемы, венецианские материи и материи из Леванта, луки для метания ядер и луки для метания огня, много ящиков со стрелами, Кожаные ковры, цветные фонари, коран арабских, коней, нумидийских верблюдец, слона, жирафа, египетских ослов и одежду из Александрии. Печально смотрел жираф на Приволжские степи. Дело было уже к осени, в степях сквозило. Жираф, когда он и стоял, имел столь покатую спину, что казался сидящим. Печально смотрели на него купцы. Подарки, столь поразительные, могли предвещать только одно — войну. Венецианцы начали собирать товары, меняя тяжелое, но убористое и дорогое. И в самом деле началась война Берке с ханом, которого называли они Аллау, а мы обычно называем Хулагу. Хулагу был тоже внук чингизов. Началась война Берке, И тут, как говорят арабы, дьявол выпустил чертей из бутылки времени. Беда состояла в том, как рассказывает персидский историк Васс, что Хулагу и Барке нарушили права караванов и купцов и начали отбирать богатство купцов и даже убивать самих купцов и ремесленников. Купцы Пола уехали, впрочем, ещё тогда, когда войска не начали сражаться. Дербенька-Хулагу. Великая монгольская империя была не единой. У ней соперничали сыревичи и вожди, борясь за богатые земли. Между потомками Джучи и ханом Хулагу шёл спор об Азербайджане. Дербенька хотел занять Азербайджан. В Азербайджане были прекрасные пастбища на низовьях Куры. На этих пастбищах хорошо было зимовать скоту. А летом скот уходил в горы. В Азербайджане было много ремесленников, производивших дорогие ткани, ковры и мечи, которые расходились по всему свету.